Глава 13 Я проспал больше 12 часов и пропустил все уроки. А когда, наконец, продрал глаза, то еще полежал некоторое время в тишине логова, уверяя себя, что вчерашние события мне не приснились. «Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сделав над собой усилие, я нацепил визор и вошел в систему, чтобы убедиться окончательно». Убедился. Все новостные порталы демонстрировали скриншоты доски почета с именами моего аватара на верхней строке рейтинга. На втором месте значилась Артемида. Только счет у нее был 109 тысяч, на тысячу меньше моего. Напротив ее ника тоже поблескивал медью значок «Врат». Значит, у нее получилось. Пока я дрых, она расшифровала надпись на ключе, добралась до мидлтауна отыскала врата и прошла военные игры. Я обогнал ее всего лишь на несколько часов. Надо сказать, это немного сбило с меня спесь. Я пролистал несколько лент и остановился на одном из центральных новостных каналов. Там шло интервью. Ведущий задавал вопросы приглашенному эксперту. Задником служил все тот же скриншот с доски почета. Эксперт средних лет, интеллектуал, объявленный как Эдгар Нелл, специалист по культурному явлению охоты, видимо, комментировал изменения в таблице результатов. Аватар по имени просефаль получил чуть большее количества очков. Очевидно, потому что нашел медный ключ первым. Сегодня рано утром счет этого Алатара увеличился еще на 100 тысяч. И напротив него появился значок медных врат. То же произошло и со счетом Артемиды несколько часов спустя. Все указывает на то, что уже два человека прошли первые врата. а То есть, первый из трех врат, о которых говорилось в приглашении Анарака? Уточнил ведущий. Совершенно верно. И все же, мистер Нэш, как такое возможно, по-вашему? После пяти лет бесплодных поисков успеха внезапно добились сразу два аватара с интервалом всего в несколько часов. Полагаю, этому лишь есть одно разумное объяснение. Парсифаль и Артемида действовали заодно. Вероятно оба аватара принадлежат к одной из организаций, именуемых пасхантерскими кланами. Это группа охотников, которые... Я скривился и снова стал переключать каналы, пока не наткнулся на нечто интересное. Восторженный репортер беседовал по спутниковой связи с Огданом Морроу. С тем самым Огданом Морроу. <свят> Согласился поговорить с нами из своей резиденции в Орегоне. Итак, мы в прямом эфире. Спасибо, что уделили нам несколько минут своего времени, мистер Морроу. Да без проблем, отозвался Морроу. С его последнего интервью прошло почти шесть лет, но он ничуть не изменился. Та же копна спутанных седых волос, та же длинная борода. Он напоминал гибрид Альберта Эйнштейна с Санта-Клаусом. Как внешне, так, пожалуй, и по характеру. Репортер прокашлялся, явно пытаясь справиться с волнением. Для начала позвольте спросить, как вы восприняли события последних суток? Вы удивились, когда увидели на доске почеты имена? Удивился ли? А, ну да, пожалуй, немного. Скорее, я был приятно взволнован. Так же, как и все вы, я следил за ходом охоты и ждал, когда это произойдёт. Признаюсь, уже не думал, что доживу до этого счастливого момента. Но вот, как видите, ошибся. Конечно же, я взволнован. Как думаете, Парсифаль и Артемида действуют заодно? Понятия не имею. Такое вполне возможно. Как известно, компания GSS хранит личные данные пользователей в секрете, так что мы не можем узнать, кому принадлежат эти два аватара. Как по-вашему, кто-то из них захочет нарушить инкогнито и предстать перед восхищенной публикой? «Если они люди умные, то вряд ли». Морроу поправил на носочки в металлической оправе. «На их месте, я напротив, сделал бы всё возможное, чтобы сохранить свою личность в тайне». «Почему же?» «А потому что, как только станет известно, кто они такие, им не будет ни минуты покоя. Если люди думают, что тебе известно местонахождение яйца, то никогда не отвяжутся. Поверьте, я знаю это по собственному опыту». «Да, наверное», — репортер натянуто улыбнулся. Однако наш канал обратился по электронной почте к Парсифалю и Артемиде с просьбой об эксклюзивном интервью за весьма щедрое вознаграждение. Мы будем рады пообщаться с ними как в Азисе, так и за его пределами. Не сомневаюсь, они получили не одно предложение такого характера. Тут Морроу посмотрел прямо в камеру, и я почувствовал, что его слова адресованы лично мне. «Если уж хватило ума найти ключ и пройти первые врата, не стоит рисковать всем, разговаривая со стервятниками-журналюгами». Репортер нервно захихикал. «Ну что вы, мистер Морроу, по-моему, это чересчур». «А по-моему, нет». Отозвался Морру, пожав плечами. Репортер снова откашлялся. «Что ж, э, перейдем к следующему вопросу. У вас есть предположения, как будут развиваться события в дальнейшем?» «Я уверен, что пустующие восемь строк таблицы будут заполнены в самое ближайшее время». «Почему вы так думаете?» «Тайну может сохранить один человек, но не двое», ответил Морру, снова глядя прямо в камеру. «Возможно, я ошибаюсь». Но у меня нет никаких сомнений в одном. Шестерки пойдут на любую подлость, чтобы выяснить местонахождение медного ключа и первых врат. Вы имеете в виду сотрудников Innovative Online Industries? Да, шестерок. Их единственная цель – использовать все дыры в правилах конкурса и извратить последнюю волю Джима в свою пользу. На карту сейчас поставлена сама душа ОАЗИСа. Только представьте, ОАЗИС в руках фашистской мультинациональной корпорации. Разве такой судьбы хотел бы Джим для своего детища? «Мистер Морроу, вы в курсе, что эта корпорация владеет каналом, с которым вы сейчас ведете беседу?» «Разумеется, в курсе!» Весело воскликнул Морроу. «Они владеют всем и вся, в том числе и вами, милые юноша. «Скажите, а вам набили штрих-код на задницу, когда нанимали распространять их корпоративную пропаганду?» Репортер сначала мямлил что-то невнятное, нервно поглядывая куда-то в сторону за кадр. «Скорее отключайте меня!» — посоветовал ему Морру. «А то мало ли что я еще ляпну! И окно видеосвязи с его хохочущей физиономией пропало. Пару секунд репортер приходил в себя, а затем бодро сказал «Еще раз спасибо, что согласились поговорить с нами, мистер Морру. К сожалению, время истекло, и нас уже ждет Джуди и группа признанных экспертов биографов Холидея». Улыбаясь, я закрыл окно новостного канала и задумался о совете Морроу. Что ж, я с самого начала подозревал, что старик знает о конкурсе больше, чем делает вид. Морроу и Холидей вместе выросли, вместе основали компанию и вместе изменили мир. Но Морроу не имел таких проблем с общением, как Холидей. Он гораздо лучше взаимодействовал с обществом. Его жизнь сложилась иначе и гораздо трагичнее. В середине 90-х, когда компания Григориус Simulation Systems еще называлась Григориус games Мору женился на своей школьной подруге Кире Андервуд. Кира родилась и выросла в Лондоне. Вообще-то по паспорту она была Карен, но выбрала для себя имя Кира после того, как посмотрела мультик «Темный кристалл». Морроу познакомился с ней в старших классах, когда она приехала в Америку по обмену. В своей автобиографии Морроу написал, что Кира – девчонка-гик во всех смыслах этого слова, самозабвенно увлеченная Монти Пайтоном, комиксами, фэнтези и видеоиграми. Они с огданом попали в одну группу по нескольким предметам, и он влюбился в Киру почти сразу же. Он пригласил ее на свои еженедельные игры D.I.D., так же, как когда-то Холидея. И, к своему удивлению, получил согласие. «Она была единственной девчонкой в нашей компании», – писал Морроу. «И все мы втрескались в неё по уши. Все, включая Джима. Именно она дала ему прозвище «Анорак». Так в Британии называют «законченных гиков», помешанных на каком-то своём увлечении и плюющих на всё остальное. Полагаю, Джим так назвал своего персонажа в ди чтобы произвести на неё впечатление». А может, так он хотел дать ей понять, что оценил шутку и не обиделся. Джим вообще всегда терялся в присутствии девушек. Только с Кирой он мог беседовать спокойно и уверенно. И то лишь во время игры от имени Анарака. И называл её Леукосией, именем её персонажа и никак иначе. Огден и Кира начали встречаться. В конце учебного года, когда ей пришла пора возвращаться в Лондон, они признались друг другу в любви. Весь выпускной год они ежедневно переписывались в ФИДО, в сети электронных сообщений в доинтернетную эпоху. Окончив школу, Кира вернулась в Штаты, съехалась с Огденом и стала одним из первых сотрудников Григориус Геймс. Пару лет она одна представляла собой весь их арт-отдел. Через несколько лет после запуска Оазиса они объявили о помолвке и еще через год поженились. Кира уволилась с поста арт-директора GSS. К тому времени ее собственное состояние тоже перевалило за миллион благодаря акциям компании. Муру остался в GSS еще на 5 лет. Летом 2002 года он объявил, что уходит, как он тогда сказал, по личным причинам. Но впоследствии признался в автобиографии, что покинул GSS, так как компания ушла из сферы видеоигр. А Оазис, по его мнению, превратился в нечто чудовищное, в добровольную тюрьму для человечества. «Прекрасное убежище, чтобы спрятаться от проблем», – писал он. «Пока цивилизация медленно загибается, всеми забытая и никому не нужная». Также ходили слухи, что Мору ушел после серьезной ссоры с Холидеем. Оба не подтверждали и не опровергали эти слухи, и никто не знал, из-за чего прекратилась их дружба. Источники внутри компании утверждали, что еще до увольнения Морроу они с Холидеем не общались друг с другом напрямую в течение нескольких лет. И все же, уходя из компании, мору продал всю свою долю непосредственно Холидею. Сумма сделки не разглашалась. Огден и Кира ушли на покой, зажили вдвоем в своем доме в Орегоне. Основали некоммерческую компанию по разработке образовательных программ «Хальцедония Интерактив» и стали выпускать бесплатные интерактивные игры для детей про волшебное королевство «Хальцедонию». Я вырос на этих играх. Они скрашивали мое одинокое детство, унося подальше из унылых штабелей. Благодаря им я научился читать и разгадывать всякие головоломки, гордясь своими успехами. «Пожалуй, Огден и Кира мору стали моими первыми учителями». 10 лет Кира и Огден наслаждались тихим семейным счастьем, живя и работая практически в уединении. Пытались завести детей, но этого, увы, им было не дано. Они уже собирались усыновить ребенка, и тут случилась катастрофа. Зимой 2034 года Кира насмерть разбилась на обледенелом горном шоссе всего в нескольких милях от дома». Огден остался один. Он управлял своей некоммерческой компанией и оставался в тени до самой смерти Холидея, когда его дом буквально осадили журналисты. Все решили, что самый близкий друг, хоть и бывший, это единственный человек, который сможет объяснить, зачем усопший миллиардер сделал все свое состояние призом в конкурсе. Морру согласился на пресс-конференцию. Просто чтобы от него наконец-таки отстали. Это был последний случай, когда он общался с журналистами. До сегодняшнего дня я посмотрел видеозапись той конференции бесчетное число раз. Мороу начал с краткого заявления о том, что он не встречался и не говорил с Холидеем больше десяти лет. «У нас произошла размолвка. Причины ее я не намерен обсуждать ни сейчас, ни в будущем. Вам довольно знать, что я никак не общался с Джеймсом Холидеем больше десяти лет». «Тогда почему Холидей оставил вам всю свою огромную коллекцию классических аркадных автоматов?» — спросил один из журналистов. «Ведь все остальное материальное имущество он распорядился пустить с молотка. Если вы рассорились, почему лишь вас одного он упомянул в завещании?» «Этого я не знаю», — просто ответил Морру. Другой репортер спросил, не собирается ли Морроу и сам принять участие в охоте. Ведь он так хорошо знал Холидея, а значит у него больше шансов добиться успеха. В ответ мору напомнил о пункте правил, согласно которому никто из прежних и нынешних сотрудников Григориус Симуляшн Системс, а также членов их семей, не может участвовать в конкурсе. «У вас было предположение, над чем Холидей работал все эти годы в добровольной изоляции?» Нет, я подозревал, что он пишет новую игру. Джим всегда работал над очередной игрой. Это было для него необходимо как воздух. Но я и представить не мог, что на этот раз его замысел настолько масштабный. Как человек, знавший Холидэ лучше всех, вы можете дать какой-нибудь совет тем миллионам людей, что сейчас охотятся за пасхальным яйцом? Где им следует начать поиски? По-моему, на этот вопрос вам ответил сам Джим. Мороу постучал себя пальцем по виску, совсем как Холидри в приглашении Анарака. Джим всегда хотел, чтобы окружающие любили то же, что и он, разделяли все его страсти и увлечения. Этим конкурсом он дал вам стимул выполнить это его желание. Я закрыл файл про мору и проверил почту. 2 миллиона непрочитанных сообщений с незнакомых адресов. Они были автоматически перенесены в отдельную папку, чтобы я мог посмотреть их позже. В папке «Входящие» осталось всего два сообщения от людей из списка авторизованных контактов. Одно от Эйча, второе от Артемиды. Письмо от Эйча я открыл первым, это было видеосообщение. Аватар Эйча появился в окне и завопил. Твою мать! Ты уже прошел первые врата и до сих пор мне не позвонил. Что за херня, я не понял. Звони сию же секунду, как только это увидишь. Вообще-то я думал выйти на связь с ним через пару дней, но тут же оставил эту идею. Мне было просто необходимо с кем-нибудь поговорить, а Эйч мой лучший друг. Кому еще я мог довериться? Он принял вызов после первого же сигнала, и его аватар появился в новом окне. «Ах ты, сукин кот!» – заорал он. «Хитрожопый, сукин кот!» Я сделал морду тряпкой и, как ни в чём не бывало, сказал «Привет, Эдж, какие новости?» «Какие новости? Новости, значит, у меня какие? В смысле, помимо того, что мой лучший друг засветился на верхней строчке доски почёта...» Он наклонился так близко к монитору, что в окно теперь помещался только его рот и выкрикнул. «Кроме этого, никаких! В Багдаде всё спокойно!» Я заржал. «Извини, не мог сразу позвонить. Ночка вышла напряжённая». «Да уж я думаю. Охренеть! Вы на него посмотрите. Безмятежен, как Будда. Ты хоть сам понял, что это значит?» «Это же супер-мега-эпическая победа!» Эйч отвесил мне несколько смиренных поклонов. «Мои охреневшие поздравления, чувак! Я недостоин!» «Хватит уже!» — отмахнулся я. «Никакая это не победа! Я ещё ничего не выиграл!» «Никакая не победа?» — вскричал он. «Никакая не победа? Ты смеёшься, что ли?» Ты легенда, чувак! Ты вошел в историю! Первый пасхантер, отыскавший медный ключ и прошедший медные врата! Ты живой бог! Не понимаешь, что ли, придурок? Серьезно, хватит! Я и без твоих воплей в полном ауте! А ты новости видел? Весь мир в полном ауте! На пасхантерских форумах вообще истерика! Все только о тебе и говорят, Амиго! Знаю я! Слушай, извини, что исчез с радаров и не отвечал на звонки! «Да брось ты!» Эйдж закатил глаза. «Прекрасно знаешь, что я бы на твоём месте сделал то же самое. Таковы правила игры. Вот только...» Он посерьёзнел. «Вот только одно мне очень интересно. Как так получилось, что эта деваха взяла ключ и прошла врата сразу после тебя? Все считают, что вы работали вместе, но я-то знаю, это бред. Так что на самом деле случилось?» «Она тебя выследила?» «Нет. Она нашла место, где спрятан ключ раньше меня на целый месяц. Просто до вчерашнего дня ей не удавалось его заполучить». Я помолчал. «Ты же понимаешь, и я не могу вдаваться в подробности». Эч выставил перед собой обе ладони. «Спокуха, друг, я всё понимаю. Мне не нужны от тебя никакие подсказки». Он расплылся в своей фирменной чеширской улыбке, так что белые зубы заняли полэкрана. «Кстати, не желаешь ли полюбоваться окружающими меня пейзажами?» Он изменил ракурс виртуальной камеры так, чтобы я видел не только его лицо, а общий план, и я понял, где он находится. Эйч стоял у подножья плоского холма, рядом со входом в гробницу ужасов. У меня челюсть отвисла. «Как ты догадался?» «Когда увидел твой ник во всех новостных лентах, я сразу подумал, что у тебя никогда не было денег на дальние путешествия. Да и на любые путешествия, будем честны. Ну и я понял, что Медный Ключ спрятан где-то недалеко от Людуса. Или вообще на Людусе». «Молодец!» – искренне похвалил я. «Да не скажи!» Я несколько часов скрипел своими тремя извилинами, прежде чем догадался поискать на карте Людуса картинку из модуля D.I.D., а потом уже осталось сделать техники. Вот я и здесь. Поздравляю. Ну, это было несложно после того, как ты указал мне верное направление. Эйдж бросил взгляд на холм. «Надо же, я столько лет разыскивал это место, а оно всё время было у меня под носом. От школы пешком дошёл. Чувствую себя полным идиотом, что сам не догадался». «Ты это брось!» — сказал я. «Лимерик-то ты сам расшифровал, иначе откуда бы тебе знать про гробницу ужасов из модуля?» «Значит, ты не злишься, что я пошёл по твоим стопам? Воспользовался инсайдерской информацией?» «Нет, конечно. Я бы сделал то же самое». «Ну, в любом случае, я у тебя в долгу, Амиго, и я этого не забуду». «Внутри ты уже был?» – поинтересовался я. «Да, вылез на поверхность, чтобы тебе позвонить. Пока жду полуночи. В гробнице сейчас пусто, по ней ведь уже прошлась твоя подружка Артемида». «Она мне не подружка. Мы просто столкнулись через несколько минут после того, как я взял ключ». «Подрались?» Нет, это не ПВП-зона. Я посмотрел на время. Тебе ещё несколько часов тут мариноваться. Ага, пока что штудирую модуль, стараюсь подготовиться. Что, хочешь что-нибудь подсказать? Я ухмыльнулся. Да нет, не особо. Так я и думал. Эйч помолчал. Слушай, задам тебе один вопрос. Никто у тебя в школе случаем не знает, никто его аватара. Нет, я приложил все усилия, чтобы сохранить его в секрете. Никто не знает меня как парсефаля даже учителя. Хорошо, я тоже был осторожен. Вот только несколько чуваков, которые заходят в нору, знают, что мы с тобой оба учимся на Людусе и могут сопоставить факты. Один внушает мне особое опасение. Я похолодел. Я бог? Эйдж кивнул. Он названивает мне, не переставая с тех пор, как увидел твой ник на доске почёта. Допытывается, что я знаю. Я включил дурака, и он вроде поверил. Но если на доску попаду и я, то Олух точно начнет трубить на всех углах, что нас знает. А когда он растреплет, что мы оба учимся на Людусе... Чёрт. Тогда сюда ринутся все пасхантеры до единого. Именно. Глазом не успеешь моргнуть, как местонахождение гробницы станет известно всем. Я вздрогнул. Тогда лучше бы тебе добыть ключ прежде, чем это случится. Да уж постараюсь. Эйч помахал копией модуля. А теперь, с твоего позволения, я собираюсь в сотый раз за сегодня перечитать этот опус. Удачи! Свяжись со мной, когда пройдёшь врата. Если пройду. Пройдёшь. А потом встретимся в норе и всё обсудим. Договорились, amigo Он уже собирался нажать на отбой, но в последний миг я его окликнул. Слышь, Эйч? Чего? Чего? «Ты вас в памяти турнирные навыки? Лучше бы до полуночи, а то мало ли как бывает!» Пару секунд он озадаченно смотрел на меня, а потом заулыбался, догадавшись о чем я. «Понял, <рэхе> спасибо, друг!» «Удачи!» Окно видеосвязи исчезло, а я задумался. Сможем ли мы с Эйчем и впредь оставаться друзьями, если учитывать перспективы? Ни он, ни я не хотели работать в команде, а это значит, что мы будем соперниками. Не придется ли мне в будущем пожалеть о том, что сегодня я помог ему? Не возненавижу ли я его за то, что он пошел по моей проторенной дорожке? Я отбросил эти мысли и открыл письмо от Артемиды. Внутри оказалось старомодное текстовое сообщение. Дорогой Парсифаль, поздравляю! Видишь, ты проснулся знаменитым, как я и говорила. Мы с тобой оба оказались в центре внимания. Довольно стрёмно, а? Спасибо за подсказку, что надо играть с левой стороны. Ты был прав, у меня получилось. Только не надейся на ответную услугу, мистер. Первые врата – это просто чума. Вообще не ожидала ничего подобного. Если бы Холидой хотя бы оставил мне возможность играть за Элли Шиди, но тут уж ничего не поделаешь. А новый стих? Та еще задачка. Голову сломаешь. Надеюсь, не придется потратить на его расшифровку еще пять лет. Короче, я просто хотела сказать, что очень рада знакомству. Надеюсь, еще встретимся в ближайшем обозримом. С наилучшими пожеланиями Артемида. Постскриптум. Радуйся своему первому месту, пока можешь, приятель. Скоро я тебя оттуда скину. Я перечитал его несколько раз, лыбясь как придурок, а потом напечатал ответ. Дорогая Артемида. Прими и ты мои поздравления. Похоже, конкуренция и вправду тебя подстегнула. Что касается моей подсказки, пожалуйста, на здоровье. И вы у меня в долгу, мадам. Новый стишок? Ерунда. Расплюнуть, я его почти разгадал. Неужто у тебя возникли с этим трудности? Я тоже рад познакомиться. Возникнет желание зависнуть в чате, дай мне знать. Да пребудет с тобой сила. Парсифаль. По скриптам это вызов? но ну покажи, на что способна женщина. Переписав это послание пару десятков раз, я нажал на кнопку «Отправить». Раскрыл перед собой скриншот с загадкой о нефритовом ключе и принялся изучать его слог за слогом, но сосредоточиться у меня никак не получалось. Сколько бы я ни прилагал к этому усилий, мысли мои упрямо возвращались к Артемиде. Конец 13 главы